Глава сороковая. После гибели князя Игоря в Древлянской земле и месте Ольги княгиня взялась наводить порядок на своей земле женской, но твердой рукой. Летопись сообщает, что княгиня – уставляющие уставы и уроки, и суть становища ее и ловища, а в следующее лето – год – Иде Ольга нову городу, и уставе поместье погосты и дани, и по лузе оброка и дани, и ловище ея суть по всей земли, и знамения, и места, и погосты, и по Днепру первесища и по Десне, и есть село ея Ольжичи и Доселе». В самом интересном Здесь является сообщение об организации становищ и погостов. Первые указаны в связи с древлянской землей, а вторые с севером. Различие между погостом и становищем, по сути, не слишком велико. Но становище оказывалось в зоне ежегодного княжего полюдия То есть князь посещал становище раз в год. И потому особой защиты для такого поселения не требовалось. Само полюдие было значительным устрашающим событием. Этого не было у погоста, который отстоял от Киева на 1-2 месяца пути и не мог рассчитывать на довольно быструю помощь. Поэтому люди, жившие в погосте, должны были быть не только слугами, но и воинами сами себя кормить, собирать дань и транспортировать ее в Киев, живя при том частью собранного урожая с окружающих земель. Иногда погосты представляли собой только укрепленные крепостицы. Обслуживающие их люди жили вокруг в селах. Практически многие погосты стали городками. Вокруг них постепенно выросли большие поселения. Иные, поставленные менее удачно, долго не просуществовали. Силы погостов были не в их собственных людях, которых, конечно, могли уничтожить местные жители, а в их связи с Киевом. К погостам были приписаны смерды. Смерды – определенная часть крестьянского населения, подчиненная князю, в какой-то мере им защищаемая смерда нельзя мучить без княжьего слова и потому обязаны нести определенные повинности в пользу князя. На Руси обычная деревня называлась Весью, а та, что была княжеским, а позже и боярским владением – селом. Смерды жили в селах, остальные крестьяне назывались просто людьми. Княгиня Ольга Твердой рукой держала всю Русь, распределив по ее землям свои владения, и Русь подчинилась воле княгини. Не только потому, что боялась возмездия князя за непослушание, но и потому, что князья на местах тоже жаждали твердой власти. Ольга учитывала и их чаяние, править своими племенами под рукой сильного Киева было значительно легче, чем без подмоги. Пусть даже за это приходилось платить частью собранной дани. Но местные князья и не заметили, как среди их собственных весей оказались пангосты княгини, среди охотничьих угодий ее ловища и перевесища, среди их пашин и медуш княжеские. На Русь была словно накинута огромная сеть из княжьих владений не позволяющая ускользнуть. Наверняка в этой организации сказалось знание княгини о положении дел Византии, того, как греки управляются с огромными подвластными территориями. Поистине велик тот, кто умеет не просто знать, а эти знания применять.